Глава двенадцатая. Разговоры по душам. Милена Рауф. «Как же он меня бесит! Присматривает он за мной, понимаете ли? Обязанности у него видите ли? Что за идиотский мир с его ненормальными законами и невозможными вредными дворецкими? Я кипела праведным гневом и никак не могла успокоиться. А все почему?» Мне было безумно неловко от того, что Кристофер слышал, как выплескивала свою боль от осознания того, что там, в городе, у него есть возлюбленная. Для меня это гораздо хуже, чем оказаться обнаженной перед этим равнодушным драконом. Ну почему из всех мужчин Орвейна меня зацепил именно он? Быть может, этот дворецкий рода Рауф? С другой стороны, я почти никого здесь и не видела еще». Наверное, именно поэтому и насочиняла себе глупостей. Не в конюхов же было влюбляться. Тем более, что самый симпатичный из них уже занят. Отбивать у Эммы предмет ее воздыханий не входило в мои планы. Нужно взять себя в руки и выкинуть из головы Кристофера Нуара. Я не собиралась уподобляться своей покойной тетке. Не буду бегать за этим драконом. Пусть катится к своей зазнобе, а мне и на глаза не показывается. Точно. Нужно обдумать, как сократить наши с ним встречи до минимума, а в идеале вообще не видится, а тем временем буду искать себе жениха. Доверять такое ответственное дело, как выбор моего будущего мужа, какому-то там королю, я не собиралась. И вообще, права была Ленка, когда говорила, что мне нужно от всего отвлечься. Вот этим и займусь. Для начала хотя бы выберусь посмотреть местные достопримечательности. Да, надолго уходить нельзя... Но ведь можно хотя бы прогуляться, верно? Вот завтра привезут мне нормальную одежду и обувь, и тогда позову с собой Эмму и Тома, и поедем развлекаться. Но это все будет завтра. А что делать сейчас? Я выглянула в окно. В саду мой приятель Том со своим отцом распиливали поваленное дерево. Идеально ровный газон был мокрым от недавно прошедшего дождя. Цветы на ухоженных аллеях кое-где примяты и сломаны. В воздухе витал еле уловимый аромат мокрой зелени и озона. Похоже, увлекшись игрой на том чудесном инструменте, я пропустила грозу. Впрочем, у меня частенько такое бывает. Вариант прогуляться в саду с Томом отпал. Вынув из шкафа очередные ужасные туфли, я надела их на ноги и решила спуститься вниз, чтобы поболтать с Эммой или миссис Бин. Но уже подходя к дверям кухни, я услышала, что там царит какая-то суета. Повариха громко отдавала команды Эмме, а та, гремя поварешками и кастрюлями, спешила их исполнить. Чтобы не мешаться под ногами, я отправилась дальше по коридору, размышляя, чем бы себя занять. В последние два года времени на безделье у меня почти не было. Я даже за свой потёртый временем пианино, купленный с рук у старенькой соседки, практически не садилась. Но снова играть мне пока не хотелось, а вот почитать что-нибудь познавательное было бы неплохо, но для этого нужно найти библиотеку. — Фридрих, маркиз какой-то там делейн, негромко позвала я, сомневаясь, что этот вредный призрак отзовется, но он почти сразу выскользнул прямо из стены. — Чего тебе, хозяюшка? — на удивление миролюбиво спросил дух несуразного мужчины. «Я хотела узнать, где здесь библиотека. Покажешь? Пожалуйста!» – попросила я. «Разве я могу отказать такой милой юной леди? Кстати, а почему ты для этого именно меня позвала? Могла бы обратиться к Кристоферу. Это его обязанность – заботиться о всех твоих нуждах». Как-то слишком ласково отозвался этот странный призрачный тип. «Ему есть чем и кем заниматься, кроме меня». «И чего это ты вдруг со мной таким добреньким стал?» Сощурив глаза, уточнила я. «А разве я был злым? Да, у нас вышло некоторое недопонимание во время знакомства. Но кем бы я был, если бы из-за пустяков ссорился с прелестными юными леди?» Явно лукавил дух. «Так покажешь, где библиотека?» Напомнила я суть своей просьбы. «Конечно, провожу и даже могу тебе устроить небольшую экскурсию по поместью. Кто, как не я, знает все самые укромные уголки Рауфхолла?» Галантно поклонился этот чудак, указывая рукой в сторону одного из коридоров. «Ладно, пойдем», — согласилась я. «А что? Ланберт заверил меня, что навредить мне Фридрих не может, а спокойно поболтать с древним призраком может быть даже любопытно. По крайней мере, такого опыта у меня пока еще не было». «Решила почитать перед сном? Или хочешь выбрать что-то научно-познавательное?» — полюбопытствовал Маркиз. И то и другое не стала вдаваться в подробности я. Тяга к знаниям это замечательно. В Рауф холле собрана богатейшая коллекция различных учебных пособий. Впрочем, развлекательной литературы здесь тоже хватает, вежливо произнес призрак. Слушай, Фридрих, я прямо коже чувствую, как тебя распирает от любопытства и нетерпения. Спрашиваю уже, что тебя мучает, и можешь дальше не строить из себя образец добродетели и учтивости, предложила я на самом деле ощущая отголосок эмоций Маркиза. «Ты уже можешь меня читать? Это очень хорошо. Значит, Рауф Холл окончательно принял тебя своей хозяйкой», просиял мой странный собеседник. «Ты так говоришь, как будто поместье живое», хмыкнула я. «Ну нет, конечно, не в прямом понимании этого слова». С другой стороны, я тоже вполне себе мертвый, но это не мешает мне осознавать себя как личность, а также иметь собственные желания и стремления», Привел разумный довод Фридрих. «Так и чего ты хочешь?» – спросила я. «Мне безумно любопытно, чем тебе так сильно не угодил наш красавчик Кристофер. Почему ты решила поменять его на другого дракона?» все всё-таки спросил Маркиз. «А ты с какой целью интересуешься?» уточнила я, удивившись выбранной Фридрихом теме для разговора. «Я очень давно обитаю в Рауфхолле, и жизнь обитателей поместья мне любопытна», признался призрак. «Ясно. Постой, так получается, если я откажусь от мистера Нуара, то мне дадут другого дракона? Я думала, что освобожу его, а потом просто найму какого-нибудь мужчину почтенного возраста на работу», уцепилась я за слова призрака. Эта мысль оказалась заманчивой, Но ровно до того момента, пока я не поняла, что такая замена для меня практически бесполезна. Даже если новый дворецкий окажется таким же красавчиком и свободным от чувств другой девушки, то я к тому времени уже буду замужней дамой. Без охраны тебя точно не оставят, поэтому, да, Кристофера заменят другим драконом. Но ты так и не ответила, почему он тебе так не нравится, настаивал на своем дух. А почему он мне должен нравиться? Кроме внешней красоты в нем нет ничего интересного. Надменный, холодный, мрачный, а самомнение выше гор. Надеюсь, мистер Нуар не ждет, что я, как Лаура, стану петь ему дифирамбы и умолять о внимании. Такие, как он, совсем не в моем вкусе. Меня привлекает другой типаж, — Собрала я. — Правда? И какие же мужчины тебе нравятся? — продолжал допытываться Фридрих. «Блондинов люблю, чтобы с голубыми или зелеными глазами и ямочками на щеках», — на ходу выдумывала я. Если честно, то раньше я как-то совсем не задумывалась о внешних данных будущего возлюбленного, но сейчас просто назвала черты, противоположные тем, которые присущи Кристоферу. «А что насчет характера?» — любопытствовал Маркиз. «Чтобы был веселым, легким и открытым», — сказала я как раз в тот момент, когда призрачная фигура остановилась возле большой двустворчатой двери. Я едва коснулась ручки, как массивная деревянная створка распахнулась, пропуская меня в царство книг. Здесь как-то по-особенному пахло бумагой и выделанной кожей. А сколько здесь было литературы! Я даже в городской библиотеке столько не видела!» На какое-то время я забыла обо всем, погрузившись в изучение корешков дорогих на вид фолиантов. В итоге глаза разбежались, и самостоятельно с подбором книг для себя я не справилась. Хорошо, что заряд благодушия Фридриха еще не иссяк, и он притащил мне пару учебников по истории Арвейна и какой-то роман с потертым кожаным переплетом. С этим уловом я отправилась к себе, чтобы повышать уровень самообразования.